Номер 65. Байка. Внимание. За завтраком муж, как обычно, читает газету, а супруга, несколько раз вздохнув, спрашивает. «Дорогой, ты ничего нового во мне не замечаешь?» Супруг, коротко открываясь от газеты. «М -м, «Новая помада?» «Нет». «Прическа?» «Нет же!» «Ты выщипала брови?» Я надела противогаз. Мораль. Того, к чему мы привыкаем, уже не замечаем. Комментарий. Как рыба, которая живет в воде и воду эту не воспринимает, пока ее оттуда не вытащишь, так и мы не замечаем многого, что нас окружает. Диапазон применения байки. Бизнес-консультирование. Семейное консультирование. Аффективные расстройства. Синдром хронической усталости. Неврастения, терапевтические мишени, концентрация внимания, эффективная коммуникация.